пища с высоким содержанием натрия. Может быть, вы стараетесь не есть жиров и считаете калории, но следите ли вы за количеством натрия в потребляемой пище? Американская медицинская ассоциация утверждает, что жизни 150 тысяч американцев были бы спасены, если бы эти люди сократили в два раза потребление соли. В среднем рекомендовано потреблять не более 2300 мг в день. Но американцы на самом деле ежедневно потребляют 4.000-5.000 г соли. Вот как можно контролировать количество соли. Как определить высокое содержание натрия? Избегайте продуктов с содержанием более 200 мг соли за приём. Считайте внимательно, сколько раз вы принимаете пищу и количество соли. Избегайте еды, содержащей более миллиграмма соли, чем количество калорий в ней. Вы должны знать, что значит эти выражения. Без натрия или без соли менее 5 мг натрия в порции. Очень низкое содержание натрия. Каждая порция содержит 35 мг натрия или менее. Низкое содержание натрия. 140 мг натрия или менее. С уменьшенным содержанием натрия. Продукт содержит на 25% натрия меньше, чем стандартная форма. Но будьте на чеку. Стандартная форма может быть с очень высоким содержанием. Поэтому в любой форме его количество слишком велико и превышает рекомендованный уровень. С легким содержанием натрия. Количество натрия сокращено на 50% от стандарта. Но надо знать, сколько это. Не соленый или без добавления соли. Соль вообще не добавляется в этот продукт, производимый обычно с добавлением соли. Но это не значит, что в нём нет натрия, потому что его могут содержать компоненты этого продукта. Много соли содержит. Сальса одна чашка 1,554 тыс. мг. Пищевая сода одна чайная ложка 1,359 тыс. мг. Помните, многие рецепты теста для выпечки содержат соду. Картофельные чипсы. 1 пакет из 8 унций. 1,90 тысяч миллиграмма. Творог низкой жирности, лучше из нежирного молока. 1 чашка 918 миллиграммов. Паста с томатным соусом без мяса. Одна чашка – 647 миллиграммов. Томатный соус к бифштексу – 2 столовых ложки – 560 миллиграммов. Соевый соус – 1 столовая ложка – 1000 миллиграммов. Соус маринара – пол чашки – 533 миллиграмма. Овсяный батончик хлеба диаметром 4 дюйма – 532 мг. Одна лепёшка пита 340 мг. Пи 324 мг. Итальянский соус к салату промышленного изготовления две столовых ложки 300 мг. Попкорн одна унция 300 мг. Кетчуп один пакетик 100 мг альтернатива с лёгким содержанием натрия. Свежие овощи вместо консервированных. Соус домашнего приготовления вместо покупного. Перец, специи, чеснок, свежие лимоны. Если обедаете в ресторане, попросите приготовить ваше блюдо без добавления соли. Порции в ресторанах обычно очень большие. Разделите пополам и вторую часть возьмите домой.